Во-первых, он, злокачественный дворянин, начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда по причине своей лености и гнусной тучности тела не предпринимал. Во-вторых, в людской его, примыкающий самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного родителя, моего блаженной памяти Ивана на Перерепенко, землю ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть тому доказательство, ибо до сего... Поскоред на его скупости всегда не только сальная свеча, но даже коганец был потушаем. И потому прошу оного дворянина Ивана Никифорова сына яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии и в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 кандалы забить О -о -о. А -а, и заковавший в городскую тюрьму припроводить и по всему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. Писал и сочинял дворянин Миргородский помещик Иван Иванов сын Перерепенко. Что же это вы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 Разобьем вместе и позабудем все Нет, Демьян Демьянович Не такое дело Не такое дело, чтобы можно было решить полюбовную сделку Прощайте Прощайте и вы, господа Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие И ушел оставив в изумлении в все присутствие. Что вы скажете на это, Тарас Тихонович? Ничего не скажу. Эки дела делаются...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 Но Иван Никифорович был ни жив, ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперёд или назад. Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, а. она пришлёт вам настойку, которую потрите только по поясницу и спину, и всё пройдёт. Не угодно ли? Возьмите одолжайтесь весьма рад что вас вижу но все не могу представить себе что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такой приятную нечаянностью с просьбою с просьбою с какой с позовом Позвом на мошенника Ивана Иванова Перерепинка. Господи, и вы туда же, такие редкие друзья, позов на такого добродетельного человека. Он сам сатана. Судья перекрестился. Вот, возьмите просьбу, прочитайте. Нечего делать. Прочитайте, Тарас Тихонович. <как> Просит дворянин миргородского повета Иван Никифоров, сын Довгачхун. А о чем тому следуют пункты? Первое. По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству называющий себя дворянином Иван Иванов сын Перерепенко, всякие пакости, убытки и иные ехидненские и в ужас приводящие поступки мне чинит. И вчерашнего дни пополудня, как разбойник и тать с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями забрался ночью в мой двор и в находящийся вонам мой же собственный хлеб Собственноручно и поносным образом его изрубил. Oh. На что с моей стороны я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку. Второе. Он и же дворянин Перерепенко Имеет посягательство на самую жизнь мою И до седьмого числа прошлого месяца Содержав в тайне сие намерение Пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом Выпрашивать у меня ружье Ха, Находившееся в моей комнате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 Но ну, он и мошенник, и подлец, Иван Иванов, сын Перерепенко, выбронил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непри... Непри... непримиримую» при том же он и частопоминаемый неистовый двоенин и разбойник иван иванов сын перерепенко и происхождение весьма поносного его сестра была известная всему свету по потоску... пот тоскуха mm -hmm. и, и ушла за егерской ротою стоящую тому назад пять лет в миргороде а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были при, при беззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками взшёл всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела. постов не содержит. Ибо накануне Филипповки сей боотступник купил бара барана барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке гапки.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 и в тюрьму или государственный острог припроводить, и там уже по усмотрению решать чинов и дворянства добре барбарами шмаровать, и в Сибирь на каторгу по надобности заточить, проторы и убытки велеть ему заплатить, и по всему моему прошению решение учинить» всему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван Никифоров, сын Довгачхун. Иван Никифоров взялся за шапку и поклонился с намерением уйти. Куда же вы, Иван Никифорович? Посидите немного, выпейте чаю. Рыжка!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 Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего мир города. Городничий давал ассамблею. Что за ассамблею дал городничий? Позвольте, я перечту всех, которые были там. Тарас Тарасыч, Евпал Акинфыч, Евтихий Евтихич, Иван Иваныч, не тот Иван Иваныч, а другой. Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елиферий Елиферич, Макарий назарич Фома Григорьевич. Не, не могу далее. Не в силах. Рука устает писать. А сколько было дам, смуглых и белолицых, и длинных, и коротеньких,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 А как разговорилось все! Какой шум подняли! Не могу вам сказать, наверное, о чем они говорили, но должно думать о многих приятных и полезных вещах. Как-то о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Высокий худощавый человек, который до того сидел в углу и ни разу не переменил движение на своем лице, даже когда залетела ему в нос муха, Этот самый господин встал с своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей Кривого Ивана Ивановича. Все очень любили Кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. Мне очень странно, что правый глаз мой не видит Ивана Никифоровича, господина Довгачхуна! Не хотел прийти. Как так? <смех> так вот уже, слава Богу, есть два года, как поссорились они между собой, то есть Иван иван с Иваном Никифоровичем. И где один, туда другой ни за что не пойдёт. <смех> да что вы говорите! Да, это что ж теперь, если уж люди с добрыми глазами не живут в мире, Где же жить мне в ладу с кривым моим оком? Послушайте! Послушайте! Вместо того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим двух наших приятелей.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 Единодушно решили возложить все это на Антона Прокофича Голапузе. Антон Прокофич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова. Даст ли ему кто из почетных людей в мир городе платок на шею или исподние, он благодарит. Щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Антон Прокофич не имеет своего дома. У него был прежде на конце города, но он его продал.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 Здравствуйте! На что вы собак дразните? Да чтоб они передохнем все! Кто их дразнит? Вы врете! Да я и могу нет. Ой. Ой. ой, ой, ой, ой! Просил вас, Петр Петрович, на обед.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 И сделайте, милость, Антон Прокофьевич, уговорите Ивану Никифоровичу. Что же Иван Никифорович, пойдем. Mm. Там собралась теперь отличная компания. Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который стоял на крыльце. Mm. Mm. Ой, если бы вы знали, Иван Никифорович, какой ситрины, какой свежий икры прислали Петру Федоровичу. При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться. <звык> ну, пойдем скорее. Там и Фома Ну, что же вы? Ну, что же, идем или не идем? <звык> не хочу. А чего же не хотите вы? Иван Никифорович понюхал табаку. Воля ваша, Иван Никифорович? Я не знаю уж, что вас удерживает. Ну, чего я пойду? Там будет... Разбойник. Ей-богу, не будет. Вот как Бог тебя что не будет. Mm. Чтоб меня на самом этом месте громом убило. Mm. Да пойдемте, ебанники. Да вы врете, Антон Прокофич. он там. Ей-богу, ей-богу нет. Mm. Чтоб я не сошел с этого места, если он там. Mm. Да и сами посудите, с какой стати мне лгать.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 Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Ну ну ну ну ну ну ну Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: не будет! Едва только он это произнес, как вдруг дверь отворилась и вошел Иван никифор Иван Никитич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здоровья. Здоровья. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича. Тогда городничий мигнул. И Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, стал за спиной у Ивана Никифоровича. А городничий зашел в спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся в сею силу и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то, что оба приятеля весьма упирались, они все-таки были столкнуты. Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки. Ну, Бог с вами, Иван Никитрович, ну, Ну, скажите по совести, за что вы поссорились? Что? Не по пустякам ли? Да не совестно ли вам перед людьми и перед Богом? Я не знаю, я не знаю, что я такое сделал, Иван Иванович. За что он порубил мой хлеб и замышлял погубить меня? Не повинен ни в каком злом умысле. Клянусь перед Богом, и перед вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит? и наносит вред моему чину и званию. Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред? Еще одна минута объяснения, и давнишняя вражда готова была погаснуть. Но разве это не вред, когда вы, милость вы, государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать? Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Вы обиделись, черт знает, за что такое. За то, что я вас назвал гусаком. Ой. Иван Никифорович спохватился, но уже было поздно. Слово было произнесено, все пошло к черту. Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд. И какой взгляд? Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная,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 «Два единственные человека, два единственные друга!» Я въехал в главную улицу. Несколько изб было снесено. Остатки заборов и плетней торчали уныло. День был тогда праздничный. Я приказал рогоженую кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста, народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Я отошел в притвор и обратился к почтенному старику с посидевшими волосами. Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович. В это время лампада вспыхнула живее перед иконой и свет прямо ударился в лицо моего соседа.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 Вы слушали радиоспектакль по повести Николая Васильевича Гоголя Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Главные роли исполняли народные артисты СССР Юрий Тулубеев и Василий Меркуриев. Текст от автора читал Владимир Ермагаев.